«Не знаю. Но, во всяком случае, выдерживаешь?» «Не всегда. Почему ты спрашиваешь?» «Я сегодня сорвалась утром. Там, столовой. Я сказала тебе, что отпуск был не к черту. Он и был не к черту. У меня проблемы с мужем. Его никогда нет. Когда он возвращается, мы неделю привыкаем друг к другу, а когда, наконец, все более или менее утрясается, ему опять надо уезжать». Мы подумываем о разводе, а это всегда непросто, особенно когда есть дети. Я знаю, — сказал Валандер. И в то же время я не совсем понимаю, чем мы тут занимаемся. Открывая утром газету, группа полицейских в Мальме арестована. Скупка краденого. Вчера показали по телевизору. Полицейские боссы плещутся в бассейне, а бассейн принадлежит известному мафиози. Или гуляют на свадьбе у бандита где-нибудь на модном курорте. Как же? Почетные гости. Тебе не кажется, что такое случается все чаще? Я начинаю сомневаться, что выдержу на этой службе еще 30 лет. «Все трещит по швам», — сказал Валандер. «И давно трещит. В системе гниль. Это никакая не новость. Всегда среди полицейских были подонки. Сейчас их, может быть, побольше. Именно поэтому важно, важнее, чем когда-либо, чтобы такие, как ты, могли этому противостоять. А ты...» Меня это тоже касается. Но как ты выдерживаешь? Она сказала это с напором, даже агрессивно. И он узнал самого себя. Он тоже не раз сидел так, уставясь в пустоту и стараясь найти хоть единое светлое пятно в своей работе. Я утешаю себя тем, что без меня было бы еще хуже, сказал он. Все-таки утешение, хоть и слабое. Другого нет. Она вскинула голову. Что происходит с этой страной? Валандер ждал продолжения, но она больше не произносила ни слова. По улице прогрохотал грузовик. Помнишь эту жуткую историю в Сварте? Весной. Она помнила. Двое мальчишек 14 лет напали на третьего, которому было 12. Без всякой на то причины. с ног. И когда он лежал на земле, уже без сознания начали пинать его в грудь. Когда это кончилось, он был уже мертв. Тогда я понял, в жизни действительно что-то изменилось. Дрались всегда, но раньше драка кончалась, когда кто-то падал. Он был побежден, лежачего не бьют. Можно называть это как угодно. Правила игры или просто нечто само собой разумеющееся. Теперь не так, потому что детей никто этому не учит. Словно бы целое поколение оказалось брошено своими родителями. Или мы возвели равнодушие в норму? Вдруг оказывается, что ты, как полицейский, должен учиться заново. Твой опыт устарел. Он замолчал. Не знаю, что я себе напридумывала, когда поступала в высшую школу полиции, сказала она, но только не это. И все равно надо держаться. Не уверен, чтобы ты, скажем, когда-нибудь думала, что тебя в один прекрасный день подстрелят. Как ни странно думала на занятиях по стрельбе. Пыталась представить, что вот этот выстрел, который я только что сделала, достался мне самой. Но эту боль нельзя себе представить. И, конечно, на самом деле всерьез я в это не верила, что в меня будут стрелять. Из коридора послышались голоса. Проходившие мимо дежурной разговаривали о каком-то пьяном водителе. Потом опять стало тихо. «А как ты сейчас?» «Ты имеешь в виду после ранения?» Он кивнул. «Мне это снится». — сказала она. — Мне снится, что я умираю. Или что пуля попала в голову. Это самое страшное. Так и бывает. Человек начинает бояться. Это вполне объяснимо. Она встала. В тот день, когда я начну бояться по-настоящему, я уйду с работы. Сейчас боюсь, но, видимо, не настолько. Спасибо, что зашел. Обычно я сама решаю свои проблемы. Но сегодня вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной. Чтобы это признать, надо найти в себе силу. Она надела куртку и слабо улыбнулась. Валандер поинтересовался, хорошо ли она спала, но Ан брит не ответила. «Поговорим завтра об этих автомобильных контрабандистах?» — спросила она. «Лучше после обеда. С утра не забудь у нас на повестке пропавшей юнцей». Она внимательно посмотрела на него. «Тебя что-то беспокоит?» «Ева Хильстрюм. Меня беспокоит, что она в такой тревоге. Мимо этого не пройдешь». Они вышли на улицу. Он огляделся. Машины Анбрит на стоянке не было. Он предложил ее подвести, но она отказалась. «Мне надо пройти», — сказала она. «Подумать только, как тепло». «Жара! Самая жаркая пора!» Они попрощались. Валендер поехал домой, выпил кофе, полистал истыцкую смесь и лег, оставив окно настежь. В спальне было жарко. Уснул он мгновенно. Он проснулся от резкой боли в ноге. Левую икру свела судорога. Он опустил ногу на пол и напряг, что было сил. Боль прошла. Он осторожно прилег опять, боясь, что судорога повторится. Часы на ночном столике показывали половину второго. Ему снова снился отец. Какие-то бессвязные обрывки. Они идут по улице в незнакомом городе. Кого-то ищут. Кого? Так и осталось непонятно. Занавеска на окне тихонько шевелилась. Он подумал о матери Линды, Моне, на которой когда-то был женат. Сейчас у нее новый муж. Он играет в гольф, и у него наверняка нормальный сахар крови. Мысли блуждали. Вдруг он увидел себя самого с Байбой на бескрайнем песчаном пляже Скагена. Скаген, полуостров на севере Дании. Потом она исчезла. Сон как рукой сняла. Он сел в постели. Откуда взялась эта мысль, он не знал. Но вдруг все остальное стало неважным. Светберг. Совершенно невероятно, чтобы он не сообщил, если, скажем, внезапно заболел. К тому же он никогда не болел. Если случилось что-то непредвиденное, все равно он должен был сообщить. Не мог не сообщить. Ему надо было подумать об этом раньше. Если Светберг не дал себе знать, это может означать только одно... Светберг находится в такой ситуации, что не может с ними связаться. Валандеру вдруг стало страшно. Глупый, иррациональный страх, — подумал он. Что может случиться со Светбергом? Но страх не проходил. Он опять посмотрел на часы, вышел в кухню и начал искать телефон Светберга. Набрал номер.